Глава шестая. Помня о вчерашнем звонке местного будильника, кот накрыл нашу комнату заклинанием, приглушающим звуки. Так мы и выспались отлично, и утром не подскакивали, как ужаленные. Утренний гонг, конечно, остался громким, но не таким оглушающим, как в наше первое утро в Академии. Отложив в сторону платья и юбку, надела удобные брючки, белую блузку и бордовый жилет с цифрой 1 на нагрудном кармашке. Вспомнила цифру на форме нашего старосты. Четыре. Значит, он учится на четвертом курсе. Розальва вместо брюк отдала предпочтение юбке. Женщины в этой стране обычно носят платья. Мужскую одежду носить не принято. Но магиням позволяется все. Да и сложно представить боевого мага на поле боя в длинном, мешающем движением платье. У меня уже был такой опыт, и повторять я его не намерена. Теперь бегом на завтрак. Не хотелось бы остаться голодными. До обеда в нашем расписании ни одной свободной минутки. Вереница адептов стоит перед стойкой раздачи. Кто успел пораньше, уже сидят за столиками, наслаждаясь пышными оладьями с ягодным джемом. Ммм, вкуснятина. Все переговариваются, кто-то смеется. В общем, обычная суета, как в любой учебной столовке. Вот и наши парни подоспели. Быстро и уже привычно позавтракали в дружной компании одногруппников. Матвей, перекусив оладьями со сметаной, отправился по своим делам, а мы, сверившись с расписанием, поспешили на наш первый урок. Знакомую пятую аудиторию нашли без труда, заняли с Розой первую парту. Все расселись парами, оборотни устроились рядом, эльф сел с огневиком, лишь некромант остался в одиночестве, что его, кажется, только обрадовало. Первое занятие проводил наш магистр Николас фон Шелмов. Брутальный огневик с вишневым ежиком волос и с такими же глазами цвета спелой вишни появился в дверях аудитории сразу же, как прозвенел третий гонг, означающий «начало занятий». Несмотря на широкие плечи и шкафообразную накачанную фигуру, двигался он легко и грациозно, словно хищник. Точно, на тигра похож. Итак, адепты, вы поступили на самый престижный факультет Магической академии наук. И это накладывает на вас определенные обязательства. Через пять лет многие из вас будут служить в военных организациях на страже страны и короны. Именно выходцы нашей академии возглавляют многие государственные ведомства. Основное обучение вы будете получать на боевом факультете, но также для общего развития будете посещать занятия совместно с другими факультетами. Адепт Косоколова и адепт Бельский вместо общих занятий будут посещать занятия зельеварения и некромантики, дабы полностью развить и подчинить свои магические силы. Ваше индивидуальное расписание составлено с учетом вашей занятости. Магистр окинул нас внимательным взглядом. Сейчас я ознакомлю вас с введением в мир боевой магии. В этой аудитории мы будем изучать новые боевые плетения и заклинания. Основное же место нашего обучения — полигон. И завтра, сразу после завтрака, я жду вас там, в спортивной форме. Следующим уроком было изучение магической флоры и фауны. Когда мы уже сплоченными парами заняли учебные парты, в аудиторию впорхнула очаровательная дриада. Смелый наряд из бледно-зеленого шелка подчеркивал все изгибы и достоинства изящной фигурки преподавателя. Длинные зеленые волосы крупными локонами спадали до самой талии. Здравствуйте, адепты. Меня зовут Клеософа Александре. «Можете обращаться ко мне, мадам Клео. Я буду вам преподавать магическую флору и фауну. И не только магическую. Боевым магам часто приходится сталкиваться с различными опасными видами флоры и фауны. И сегодня мы познакомимся с одним очаровательным растением». Мадам Клео щелкнула пальцами. Над столом возникло зеленоватое свечение и появился большой горшок с симпатичным вьющимся растенецом. Кустик украшали хорошенькие желтенькие цветочки и маленькие, закрученные в пружинке, усики. По кабинету разлился аромат ванили. Красивый, правда? И кажется таким безобидным? Мадам Клео поднесла к цветку небольшую палочку и слегка его коснулась. Ближайшие к палочке усики пружинки вдруг выстреливая выпрямились, обхватили палочку и потянули к себе. Этот куст еще совсем малыш. Но если на вашем пути встретится взрослое растение... Советую обойти его стороной. Усики растения тем временем переломили палочку и, словно выплюнув, откинули от себя. Волчий плющ обвивает свою жертву усиками, на концах которых есть присоски. С их помощью растение присасывается к своей жертве. И, как вы заметили, усики у плюща очень сильные. Просто так свою добычу не отпустят. Мадам Клео достала из небольшой коробочки, стоящей на столе, кусочек сырого мяса и бросила растению. Усики в полёте поймали угощение, и на весь класс послышалось противное причмокивание. Фу, а ведь такой симпатичный цветочек. После флоры и фауны все направились на урок общей истории магии, кроме меня и некроманта. Мы с Валелиором пошли на занятия по вспомогательному факультету, так что следующим у меня зелье варенья. В этой аудитории я навскидку насчитала около 20 ведьмочек. Вот и мои соседки по кампусу. Эльфийка и Дриада сидят рядышком. В классе почти все девушки. Лишь на задних партах я заметила пятерых парней. Ведьмаки рождаются намного реже ведьм. Села на свободное место рядом с пареньком со всклокоченной темной шевелюрой. «Привет, здесь свободно?» «Привет, свободно, садись». «Марена, ведьма и боевой маг», — представилась я. «Даниил, ведьмак, не видел тебя раньше». «Я вообще-то на боевом факультете, маг огня, но второй магической силой у меня земля, поэтому я зачислена сразу на два факультета». «Ничего себе!» — присвистнул ведьмак. «Трудно тебе придется сразу на двух факультетах». «Да, нелегко». В аудиторию вошла магистр Делина. Белая ведьма, поздоровавшись с нами, сразу приступила к обучению. Взяв в руки магическую указку, она начертала на доске заклятие для укрепляющего зелья. а также список ингредиентов для его приготовления. Кто выучил заклятие и приготовит зелье, может быть свободен. Магистр указала на длинный мраморный стол, на котором стояли приготовленные котелки. За столом, на стеллаже, занимающем целую стену, в коробочках, баночках и мешочках лежали ингредиенты, нужные для приготовления зелий. Так как с этим зельем я уже была знакома, сразу же прошла к лабораторному столу. Вместе со мной встали еще четыре девушки и один парень. Нашла на полках нужное для зелья травки, разожгла под котелком магическую горелку. Через полчаса мое зелье было готово. Магистр Делин похвалила меня за получившийся результат и, дав мне небольшую бутылочку, сказала, «Результат своего творения вы можете забрать себе. Пригодится». Освободившись чуть раньше других, я шла по пустым коридорам академии. «Так, до обеда у меня есть еще немного времени. Загляну-ка я в библиотеку». В библиотечном зале тихо и прохладно. И почти безлюдно. Лишь пару человек склонились над столиками с книгами под цветом магических ламп. Призрачный библиотекарь беззвучно возник передо мной. Я аж вздрогнула. Ну, надо же так подкрадываться. «Доброго дня! Я хотела бы книги о всех магических сущностях, населяющих этот мир», — попросила я. «Может, есть такая энциклопедия или справочник?» «Энциклопедия...» Привидение потерло прозрачный подбородок и, сорвавшись с места, улетело под потолок. Мне ничего не оставалось, как сесть на ближайший стул и ждать. Вскоре показался призрачный библиотекарь, левитирующий за собой толстый фолиант в коричневой кожаной обложке. Аккуратно положив книгу передо мной на библиотечную стойку, призрак сказал, «В этой книге, вы, барышня, найдете сведения о всех обитателях, живущих, или когда-либо живших в этом мире. Спасибо. Могу я взять ее с собой в комнату? Бери. За последние 10 лет этой книгой никто не интересовался. Взяла с библиотечной стойки книгу. Тяжелая. Нужно выучить заклинание левитации. Вон как ловко библиотекарь доставил ко мне книгу. Надо у ребят поспрашивать, может, кто умеет им пользоваться или знает, где можно обучиться. Для боевого мага, конечно, тренировка и таскание тяжестей полезно, но иногда нужны свободные руки. Забежала в комнату, оставив книгу, заодно проведав кота, позвала того на обед в столовую. Но оказалось, он уже побывал во владениях хлебосольной домовихи и успел перекусить. Поэтому, когда я добралась до столовой, вся наша группа в полном сборе уже сидели за столом. Розочка помахала мне рукой. Ребята уже взяли обед и на меня. Пока шла к столику, навстречу мне попалась девушка, судя по форме ученица бытового факультета, держащая в руках бокал с ягодным соком. Когда она поравнялась со столиком, за которым сидела компания уже печально знакомой мне, блонды в розовом, кто-то подставил бытовичке подножку, и она, падая, опрокинула стакан с соком на меня. «Чего под ноги не смотришь, корова? Какая ты неуклюжая! Сразу видно, деревенщина!» За столиком загоготали, словно гуси. Фу, какие противные здесь аристократки! И выходки у них совсем не аристократичные!» «Не ушиблась?» Я подхватила девушку в синем платье с цифрой 1 на груди. «Ну, конечно, первокурсница!» «У девчушки глаза на мокром месте, и на платье безобразное мокрое пятно!» «Не переживай, сейчас все поправим!» Я почистила ее и свою одежду чистящим заклинанием, которому меня недавно научил один мой знакомый. «Вот и все!» — успокоила я девушку. «Скоро ты и сама так сможешь. Не вешай нос». «Спасибо». Лицо девчушки расцвело в улыбке. Улыбнувшись ей в ответ, пошла к своему столику. «Опять она!» — возмутилась Розальва. «И чего она к нам прицепилась?» Я в ответ пожала плечами. Некоторые любят самоутверждаться за счет других и для этого обычно выбирают, кого послабее. «Но с нами она промахнулась!» Розочка плотоядно облизнулась и состроила кровожадную мордашку. «Мы с ними сами развлечемся». И самое главное, до сих пор не знаю, как ее зовут. Врага, как говорится, нужно знать в лицо, но хотелось бы и по имени знать, с кем имеешь дело. Ответила я, налегая на сочный кусок мяса с запеченными овощами. «Это Лаура, дочь графа Ожегова», — просветил нас Алехандро. «Считает себя первой красавицей, а как у нее магический дар проявился, вообще возомнила себя великой ведьмой». Зазвездилась девочка. Понимающе кивнула я. — Тяжело ей придется. Помнится, ректор говорил, в академии все равны никаких титулов. — Такие, как она, везде выкрутятся, — подал голос наш некромант. А девицы со столика Лауры им бросали томные взгляды на наших мальчиков и презрительные на нас. — Да, они, кажется, ревнуют нас к нашим парням, — поняла вдруг я, осматривая столовую. — Парней здесь не так уж и много, а таких симпатичных, как наши ребята, так и вовсе почти нет. Парни сразу горделиво подтянулись и довольно залыбились. Действительно, осматривая столовую, я заметила тенденцию. Самые фигурно накачанные и симпатичные парни одеты в бордовые одежды. Боевой факультет, недаром считается самым престижным. Вон какие завидные женихи, а у Шельфы вообще редкость. Я глянула на невозмутимого Эльвинга. Видно, он уже так привык к женскому вниманию, что просто его игнорирует. Ольма. Тебе лучше держаться нас. Постарайся пока никуда не ходить в одиночку. Ведьмы, девицы, вредные и злопамятные. Пакостить будут однозначно», — предупредила я рыжую лисичку. Последние два урока пролетели незаметно. Магистр Элдон Фраг, гном-артефактор, очень интересно рассказывал и показывал различные артефакты. Кажется, эти уроки я тоже полюблю. Последним уроком была география. Я уже немного изучила этот мир по книгам, да и преподаватель, пожилая дама в обычном сером платье, рассказывала свой предмет так монотонно, что мы чуть не задремали. После уроков направились в секретариат, помня о ключе для лаборатории зелий. Девчонки вызвались идти со мной. «Раз решили ходить все вместе, значит и сейчас идем все», припечатала Розальва. В секретариате все та же невозмутимая девица с рожками, пролистав журналы, сделав пометку, шлепнула мне на ладонь еще одну печать. Почесывая покалывающую ладонь, я хвалилась. «Там столько разных трав, порошков, есть даже очень редкие. Да я такие зелья сварганю, пальчики оближешь!» — обещала я. В комнате нас ждала почта. Розальве от родителей, мне от Никитки и мадам Бьянки. Мадам приглашала посетить их с сестрой магазинчик дамской одежды и спрашивала меня, есть ли у меня еще интересные наброски одежды. «Мадам Бьянка — искусная швея. Видели бы вы, какое она мне бельё пошила? Восторг!» Написала пару строк, обещая навестить её при первой возможности. Никитка хвалился делами, которые он успел сделать за эти несколько дней. «Ничего, через пару дней увидимся, если ничего непредвиденного не случится». Письма решили отправить после ужина, а теперь пора браться за уроки. А на вечер у меня запланировано свидание с огромной книгой, взятой сегодня из библиотеки.